Глава 20. Лицо отеля. Наверное, Кристина больше не выдерживала и решила нарушить наш негласный договор, чтобы в вайнушечки не касались работы. Ещё до завтрака Карина Петровна принесла для нас новую форму, не такую же сексуальную на уровне подкорки, как у горничных, зато куда более солидную. Она же сразу предупредила, что за администраторской стойкой не простят ни одного опоздания и ни одной оплошности. Там всё происходит на глазах клиентов. Мы с Кристиной становимся пусть не единственными, но лицами отеля. Я сразу же вырядилась в синее строгое платье и покрутилась перед зеркалом, а после завтрака снова побежала к Карине Петровне, чтобы та выдала нам бейджики, которые уже должны были подготовить. И вот уже прицепив значок к лацкану, я шагала за Кристиной на наше новое место работы. Мы шли в том самом знаменательном стеклянном коридоре, но теперь уже почти привычный вид так за сердце не трогал, чтобы замереть и насладиться. Да и знали, что опоздания не простят, и без того дали возможность проявить себя не только в чистке номеров. И вдруг она развернулась, открывая какую-то бутылочку, непонятно откуда взявшуюся. Я уже поняв, попыталась отступить назад, но вскрикнула, натолкнувшись на Мишеля. Он удержал меня, чтобы не увернулась. "Это тебе за то, что вылила масло в мою постель", сказала Кристина и плеснула мне на платье какую-то малиновую жидкость. Вполне возможно, просто разведённая краска, но положение, этот факт не спасал. Мишель предсказуемо заржал, а я же несколько секунд оценивала глубину проблемы. Это Кристине практика не нужна, а я сюда отчаянно рвалась. Меня сюда сама завкафедрия определила, потому что я заслужила, и я ни словом не обмолвилась, что убираться в комнатах и до этого неплохо умела. Всё ж дала шанса, и мне его дали. А теперь я побегу за новой формой. Это займёт время, даже если объясняться не придётся. И само собой, опоздаю. Обидно стало до слёз. Или точнее, до неконтролируемой ярости. Нет, не за масло, зарычала я, за Юру. Ты ж жалкая, Кристина, жалкая в этих своих потугах, но даже понять не можешь, что делаешь только хуже. Неужели ты думаешь, что Юра смог бы влюбиться в такую подлую дрянь? Дело даже не во мне, а только в тебе. Она лишь на секунду опешила от того, что ей выкрикнули в лицо правду, о которой якобы никто не должен знать. В такой момент она не могла не сорваться забыв и о том, что сама опоздает. Я ударила почти как Герман в самое больное место, и Кристина просто бросилась на меня, хватая за волосы. Я вырвалась, но взвыла, когда оставила в её кулаке тонкую прядь. Мишель и не думал нас разнимать, но что-то орал в стороне в поддержку своей подруги. Кристина налетала на меня как взбесившаяся кошка. Она не умела драться, но не умела и я. Потому пока просто тупо пыталась отбиваться и не дать ей поцарапать мне лицо, отпугивала её криком с матами. Шум стоял такой, что обязан был привлечь чьё-то внимание. С одной стороны подбежал Герман. Он, может, Мишеля искал или тоже был подговорён для помощи. Но он схватил меня за талию и отшвырнул на метр от Кристины. Я уж было подумала, что он так меня защитил, но не тут-то было. Герман тоже смеялся. Эй, вы чего распитушились? Кристин, да погоди ты. Такое надо в купальниках и грязи, целое шоу в унитаз спустили. Ульяна, я уже раньше заметил, что ты бить не умеешь. Смотри. Он зачем-то подхватил мою руку и зажал пальцы. Кулак складываешь так, чтобы пространство под пальцами не оставалось. Поняла? Кристин, погодь. Где твой белый купальник? Я взвилась от злости и этим же сжатым кулаком попыталась ударить уже его. Но досталось ему от Кристины, которая с размаху влепила ему в плечо Теперь именно его лицо нуждалось в исправлениях. Но Герман только громче засмеялся, прикрывая от нас голову руками и уворачиваясь. А с другой стороны коридора на нас летело главное, даже превосходящее текущую ситуацию неприятность. Карина Петровна не могла не проверить, как там её девочки справляются на самом ответственном месте. А мы тут вот так справлялись. Вокруг неё гудел воздух. Мы остановились и замерли, кто в какой позе. Кристина с поднятой рукой, Мишель с открытым от недавнего крико ртом, я, пытающаяся пробиться кулаком сквозь защиту Германа. Карина Петровна дождалась, пока мы выпрямимся, и сложила руки на груди. «Итак, вас сразу выгнать или сначала Марку Александровичу позвонить? Есть у кого с собой сотовый? Я бы снимок на память сделала». Ее самообладанию можно позавидовать. Думаю, не только мне стало бесконечно стыдно. Кристина вообще заблеяла. Извините, Карина Петровна, такого больше не повторится, Мишель ей вторил эхом. Герман сразу перешёл к тяжёлой артиллерии. Вы что, Кариночка Петровна, вы же теперь издеваться над нами сможете сколько влезет, а мы слово не вякнем, потому что мечтаем остаться здесь под вашим чутким руководством. Она думала над его предложением недолго. Ладно, протянула ехидно. На ресепшн другие пойдут кто не похож на быдло в подворотне. Зато у меня появилось сразу четверо добровольцев на мытьё посуды в выходные. В выходные тратить на работу не хотелось, но лично я выдохнула с облегчением. Виновата, заслужила, буду мыть посуду сколько прикажут. Это ещё не всё, дорогая Ульяночка. Она расслышала и поняла верно. Вся четверо в прачечную. Там столько глажки, что жизнь с сахаром не покажется. Нет, нет, Михаил, и это не всё. Она теперь перевела взгляд на парня. Рабочий день увеличивается именно для тех, у кого слишком много энергии. После ужина вы снова идёте гладить бельё. Я намекнул Зинаиде, чтобы кроме белья вам вообще ничего не подкидывало. От такой рутины вы скоро не то, что драться не сможете, даже ходить медленнее начнёте. Смотрите-ка, я раскидала самую нудную работу на месяц вперёд. Мы повернулись и гуськом поплелись, куда сказано. Карина Петровна замыкала процессию, и ей только хлыста для образа управляющего на плантации не хватало. Через четыре часа, снова переодетые в форму горничных, мы с Кристиной стояли рядом и попеременно вздыхали. Она вздохнет, я вздохну. Она? Я. Наших взглядов ненависти и на пару часов не хватило. Они со временем просто потухли от общей беды, способный объединить самых непримиримых противников. Зеноида, главное здесь, заходила в этот отсек редко и пока поглядывала на нас с опаской, особенно на Германа. Но и он вздыхал вместе с Мишелем. Последний в очередной раз сказал: "Какие же вы дуры. А меня ведь случайно с вами загребли". Герман протянул так же монотонно: "Те, кто на трёме всегда со всей бандой загребают". Подпела и я ту же мелодию. Тебе ли про банды не знать? И Кристина не отстала. Какие же мы дуры, даже Герман. Общему угнетению также способствовала и радость Верочки с близнеашками, когда те забежали к нам показать свои новые синие платья. Сказать, что уборка номеров намного приятнее, ничего не сказать. Там ты двигаешься, постоянно себя подгоняешь, время летит быстро и незаметно. Номер другой, третий, вот уже обед ещё несколько и свободны. В этом же месте время остановилось. Я очень надеялась, что нам выдадут утюги, но ничего подобного. То ли побоялись давать неадекватам горячее оружие, то ли в отелях давно никто не пользуется утюгами. А утюги это весело. Ну, в сравнении. В общем, здесь стояли огромные утюжные машины с гигантскими движущимися вылунами. Давишь кнопку, валуны начинают вращаться. Запускаешь туда простынку, ждёшь некоторое время, забираешь на выходе уже выглаженную, аккуратно складываешь в стопку. Запускаешь, ждёшь, складываешь. Запускаешь, ждёшь, складываешь. Запускаешь, ждёшь. Медленно, монотонно, душно, невыносимо. Она сказала: "Этот ад на месяц" так же неспешно и протяжно, как вращаются валуны, спросила Кристина сразу у всех. Мишаль ответил минут через 10. Воду спешить некуда. Ничего, в выходные посуду будем мыть, развлечёмся. Кристина тихо завыла. Её никто не осуждал за слабость. Каждый в одиночку и как мог переносил осознание этого бесконечного, очень вялотекущего существования где даже мысли замирают и перестают биться в черепной коробке. Казалось, что со временем психика подстроится, но делалось только хуже. Я почти непрерывно смотрела на часы, стрелки которых вообще перестали шевелиться. Потом уже начала разглядывать Германа. Что с ним? На него вся надежда. Где его тупые шутки, прибаутки? Где хоть какой-то драйв? Неужели и его всосала эта заунывная атмосфера? как простынку в валы. Мы же с ума здесь сойдём, если он не начнёт быть германом. Но я пока не упала до такой степени, чтобы озвучить свои надежды вслух. Отпустили нас, как обычно, в 4. Но Зинаида под взором злорадствующей Карины Петровны напомнила, что после ужина снова нас ждёт на пару часов на море хотим, но ну вот как раз до ужина и успевайте. Не нравится собирайте вещи. Нет, мы не задавали вопросов, а она не отвечала. И так, все было ясно. В столовой от прохлады мы немного ожили. Здесь хоть вилками-ложками можно шевелить. Юра, как и в обед, с волнением просил рассказать, что конкретно случилось. Но мне снова было не до его волнения. Оно как-то фонило, непривычно для успокоенного до состояния зомби-разума. Остальных тоже не замечала. И ещё не хватало слушать, как им там на небесах живётся. И когда Герман резко подался вперёд с загорающимся взглядом, мы, я, Кристина и Мишель, сделали то же самое, готовые внимать всему, что он скажет. Музыку туда притащим. У меня нормальные сотовые динамики потянут хоть весь этаж. А Зинаида возмущаться не будет, забеспокоилась я. Не будет. Мишель, надо ночью сгонять в город букет какой-то конфеты. Замаслим обложим, не в первый раз. Асилем доставку закажу. Завтра до начала смены всё будет. Аживал и Мишель. Точно, это на тебе. Музыку я накачаю. Какие ещё предложения? Можно планшет добыть, кино какое-нибудь врубим. Внесла предложение и Кристина. Герман одобрил. Отлично. Недельку протянем, а там посмотрим, что ещё можно сделать. Я вот с спасателем на пляж хотел устроиться. Карина Петровна обещала после склада. Ага, забудь теперь, пробурчал Мишель. На ближайшем месяцу, что точно. А через такой месяц ты вряд ли будешь выглядеть таким же шубным. А я живу мечтой. Герман уже привычно улыбнулся, выпрямился и схватился за вилку. У меня тоже наконец-то появились первые признаки аппетита.